Глава шестнадцатая Стояла тихая ночь. Берег патрулировали гоплиты, часть флота тоже оставалась на чеку на случай нападения из глубины острова. Первыми Кипр заселили греки, столетия назад обосновавшись на западной стороне. Потом, когда Персия набрала силу и расширила свои владения, греков изгнали из их маленьких поселений и рыбацких деревушек, А пришлые чужаки, поклонявшиеся Ахурамазде, начали воздвигать странные храмы и высокие стены. Остров был старый, как мир, а его воздух пропитан ароматом древних времен. При мысли о том, что его обнаружат, Перикол похолодел. Он стоял у лодки на северной стороне острова. Глаза привыкли к темноте, но в тихом лунном свете он ощущал себя уязвимым, как будто стоял посреди пустыни. В лодке, положив на колени весла, сидели четыре гребца, которые, казалось, никакого напряжения не чувствовали. Может быть, они не понимали, что делают, или просто выполняли приказы командиров, и все остальное их нисколько не волновало. Один даже начал похрапывать, и его пришлось слегка растормошить. Сердце колотилось в груди, как бешеное. Глупцами спартанцы не были. Что бы сказал Павсани, обнаружив их здесь? Изводя себя всевозможными сценариями катастрофы, Перекл захватил с собой два мотка рыболовной лесы. Версия с ночной ловлей кальмаров выглядела вполне правдоподобной, хотя он и не надеялся, что Павсаний в это поверит. А если Кимона и Аристида поймают? За этим вполне могла бы последовать война, и если бы она началась на Кипре, Переклу угрожала бы смертельная опасность. На флоте спартанцы были в значительном меньшинстве, но в случае войны этот фактор мог и не сработать. Вся Греция хорошо помнила и до сих пор обсуждала сражение при фермопилах. Некоторые аспекты этой не такой уж давней истории до сих пор тревожили Перикла, когда ему приходилось вступать в какие-либо отношения с представителями этой страны. Говорили, что ту памятную битву в горном проходе у моря пережили три спартанца. Одного отослали в самом начале с последними новостями. Вернуться на перевал до окончания сражения он не успел и со стыда повесился. Ближе к концу, когда волны персов одна за другой накатывались на изможденных спартанцев, Леонид отправил еще двух спартиатов. Из-за попавшего в глаза песка они почти ничего не видели. От этой мысли Перикл поежился. Первый из них предпочел смерть слепоте и, вернувшись на перевал, покончил там с жизнью. Второй по имени Аристотем все же добрался домой, в Спарту, но столкнулся с всеобщим презрением. Никто не дал ему ни приюта, ни пищи. Никто с ним не заговаривал. Его назвали трусом и оплевали. Тогда он потребовал и получил место в первой шеренге воинов при платеях Слепой он сражался как безумный и все время смеялся. Там и нашла его смерть. Но свою честь Аристотем восстановил. Так это выглядело в изложении спартанцев. Не раз и не два Перикол задавал себе вопрос, сможет ли он когда-нибудь по-настоящему понять их. Дело не в том, что они поклонялись смерти, это он знал но как можно разбрасывать жизни, словно они всего лишь листья на ветру? Его отец, заслужив уважение, не придавал этому большого значения, но всегда с гневом говорил о своем изгнании, когда народ Афин отвернулся от него. Иногда Периклу казалось, что репутация — это самое важное на свете, а иногда, что она всего лишь пустой звук. В подлеске что-то зашевелилось, и праздные мысли разлетелись вдребезги. Он умышленно выбрал это место на северном берегу за мысом, похожим на вытянутый палец, указующий на север, вдалеке от спартанских кораблей. Но если бы кто-то из людей Повсания заметил его маленькую лодку, ему пришлось бы столкнуться с вооруженными спартанцами. Перикл сглотнул и сжал рукоятку заткнутого за пояс каписа. Кимон отдал нож, не сказав ни слова, стоило только попросить. Но против самих спартанцев толку от этого оружия было мало. У каждого из них был такой же капис, и владели они им, как он подозревал, намного лучше. Ко всему прочему, не давали покоя раны. Вытаскивая лодку на берег, не ступить в воду невозможно. Соль обожгла икру, а вода наверняка смыла мед. Лекарь Гальшан будет опять недовольно ворчать. Затаив дыхание и всматриваясь в тревожные тени, Перикол поймал себя на том, что нервно скалится, хотя ухмылка ни в коей мере не отражала его состояние. Можно было только надеяться, что она придает ему вид лихого рубаки, хотя и в этом оставались большие сомнения. Слева от него, в подлеске, ухнула сова, и Перикл с облегчением выдохнул. Сложив ладони чашечкой, он подал такой же сигнал. Ответные голоса прозвучали в ночи слишком громко. «Свои», — подумал Перикл. «Должно быть, спартанцы пришли бы молча, и это было бы еще страшнее». Мыс, на котором он ждал, представлял собой полоску песка наполовину прикрытую принесенной морем веткой, длиной с лодку и пучками высохших на солнце водорослей. Неподалеку что-то зашуршало и перекол насторожился. «Кто там? Люди? А может быть, ящерица или черепаха?» Он ждал, наклонившись, чтобы постучать костяшками пальцев по борту, подав сигнал грибцам. По крайней мере, они не дремали. Первым из кустов вышел киман За ним появилась цепочка людей — неуклюжих, уставших и едва волочащих ноги. Последний сильно хромал и одной рукой обнимал Аристида, а другую прижимал к груди. Подойдя ближе, Артабос рухнул на землю, едва не захватив с собой Афининина, которому переход тоже дался нелегко. Он постоял, полусогнувшись, упершись ладонями в колени и тяжело дыша. — Все было не так просто, как я представлял, — признался, отдуваясь Кимон я уж думал заблудились и ходим по кругу он поежился поскреб лицо и потряс головой пауки постоянно на них натыкался один точно укусил или может не паук а терновый куст говорю тебе это было хуже чем на скиросе клянусь богами я рад тебя видеть когда услышал крик совы едва не закричал от радости перекал почувствовал что расплывается в улыбке. Он со своей больной ногой к выводу пленных отношений не имел. Его роль была незначительной. Хотя, да, кто-то же должен был выбрать правильное место и не позволить гребцам уснуть. Ему было приятно. Непредвиденных трудностей не возникло. Кимон выпрямился и посмотрел на Луну, как на врага, с которым нужно покончить до восхода солнца. Он осторожничал и Перикл понял это еще до того, как вдруг покачал головой. «Пришлось оглушить одного из наших людей», «Но мы сначала разбили лампу, так что он ничего не видел. Парень наверняка считает, что они сбежали сами, без посторонней помощи. «Ну, давай!» «Артабас уже почти встал. Помоги мне затащить его в лодку к остальным, а потом я отдохну без них». «Ты разве не с нами?» «Нет. Нам с Аристидом нужно вернуться на корабль до восхода солнца. Если нас не будет на месте, возникнет слишком много вопросов, и тогда все наши старания пропадут зря». «Тоже относится и к тебе. Если дело затянется, если встанет солнце, спрячь лодку и жди сумерек. Я скажу, что ты на одном из наших кораблей подсчитываешь припасы. Ты как, в порядке?» «Ну тогда помоги мне с ним». Вместе они подошли к постановающему Артабазу. Перикл пробормотал на персидском извинении одну из немногих фраз, которые успел выучить. Артабас в ответ разразился длинной тирадой, но Афининин только пожал плечами и повторил то, что уже сказал. Вдвоем с Кимоном они подняли перса на ноги и передали в руки грибцов, которые накинули на него одеяло и занялись другими. За Артабасом на борт поднялись двое мужчин, один из которых посмотрел свирепо на Перикла и протянул связанные в запястьях руки, словно требуя, чтобы его освободили от пут. Перикл потянулся за Каписом, но Кимон тронул его за руку. «Не надо!» — Оставь его связанным. Уж больно ловок да хитер, я ему не доверяю. Лишь теперь Перикл вспомнил ту комнату с колышущимися голубыми и золотыми занавесками и мужчину, стоявшего с поднятым мечом. Он кивнул, соглашаясь с Кимоном, протянул руку женщинам и подмигнул, когда они улыбнулись. Последней шла та, которая осталась в его памяти. В лунном свете она была так же прекрасна. — Нас убьют? — спросила она по-гречески. Кимон покачал головой. «Нет, вас отпустят. Мы доставим вас на Большую Землю и освободим». Женщина порывисто подалась вперед и поцеловала Кимона. Он не смог отстраниться. «Да и не особенно старался», — подумал Перикл. И действительно, Кимон обнял ее за талию и притянул к себе. Холодно наблюдая все это, Перикл подумал о Фетиде. Персианка ахнула, когда Кимон отпустил ее, стыдливо отвернувшись, и, ступив в лодку, села на скамью рядом с братом. Тот уже закипал от злости, но ничего не сказал. Места на всех едва хватило, но Перикол надеялся, что сумеет оттолкнуть лодку от берега. «Повязка снова намокнет», — с горечью подумал он. Впрочем, она и высохнуть толком не успела. «Дальше решай сам», — Кимон поднес к губам костяшки пальцев. «Помни, если будут какие-то сомнения, укройся на день и повтори попытку завтра вечером». Когда все закончится, мы ничего не видели, ничего не слышали. Он обращался не столько к Периклу, сколько к грибцам. Все закивали, хотя и сидели уже осовевшие. «Хорошо». Вдвоем они уперлись в корпус лодки, толкая ее по мелководью. Запрыгивая на борт, Перикл ударился икрой и задохнулся от боли. «Да убережет Посейдон таких дурней, как мы», — произнес Кимон, и в его голосе послышалась улыбка. Перикл поднял руку, грибцы опустили весла, и лодка пошла сама. Тревожный звук рога разлетелся над заливом сигналом боевой готовности всему союзному флоту. Гоплиты на палубах потянулись за снаряжением и доспехами. Грибцы спрыгнули вниз, оставив недоеденный завтрак, заняли места на скамьях и загремели веслами. Команды подняли якоря, и корабли зашевелились, словно проснувшиеся шершни. Когда угроза так и не проявилась, люди постепенно успокоились, не видя оснований для догадок и предположений. Павсаний, как правило, не устраивал учебных тревог, но те, кто плавал с Ксантипом, знали, как это бывает. Тем не менее, спартанские корабли в полусонное состояние уже не вернулись. С восходом солнца Павсаний поднял на корме черный флаг, созывая командующих на флагманский корабль. Аристит и Кимон увидели сигнальный флаг каждой из палубы военного корабля. Они, по крайней мере, знали, в чем причина тревоги и что это все значит. Один за другим афинские корабли снова встали на якорь. Павсаний, как наварх, действовал в пределах своих прав. С кораблей спустили лодки, и триерархи с архонтами отправились к спартанцу, бывшему среди них старшим. Аристиду не нравилось, когда его куда-либо вызывали. Не нравилось и то, что на спартанском флагмане он будет один». Он предполагал, что ему предложат прибыть на остров и объяснить, как пленные персы исчезли ночью из заключения. Высаживаясь на борт спартанского военного корабля, он оказывался в ужасно невыгодном положении. Другие не испытывали подобного рода опасений, но они и не были ни в чем виноваты. Ему не понадобилось много времени, чтобы спуститься в покачивающуюся за кормой маленькую лодку. Перикл еще не вернулся, это арестит знал точно. Заметят ли его отсутствие? Несмотря на то, что его отец пользовался огромным уважением, молодой афининин не имел никакого высокого звания. Аристит уже представлял, как весь их план рушится, и... Он стиснул зубы. Что сделано, то сделано. Сейчас им остается только одно — быстрее думать и довести дело до конца. Невдалеке он увидел Кимона, стоящего на одном колене в лодке, которая уже подошла к флагману. Архонт успел заметить, что спартанские корабли сблизились с кораблями «Каринфа». Сам собой напрашивался вывод, что остальному флоту Павсани уже не доверяет. Лодка подошла к спартанскому кораблю, и Арестит поднялся, чувствуя себя настоящим стариком. Флагман приближался, надвигался, становился все больше и больше. Он посмотрел на спускающиеся к воде деревянные перекладины. На палубе виднелись люди в красных плащах. Волнение усилилось, и военный корабль то устремлялся вверх, то стремительно падал вниз. Арестит, конечно, уже промок, в море невозможно сделать что-либо, не промокнув. Отказавшись от помощи грибцов, он взялся за веревку и стал подниматься. Ему пришлось остановиться, когда корабль надвинулся на него, но руки не подвели, и хватка не ослабла. Галера качнулась назад, и он, воспользовавшись этим движением, переступил, пошатнувшись на палубу. Внизу его лодка уже отплыла, уступив место другой. Первое, что бросилось Аристиду в глаза на палубе, это присутствие спартанских воинов, в плащах, с оружием, готовых к бою. Единственным намеком на то, что здесь намечался мирный разговор, были поднятые шлемы. Если же не принимать во внимание эту деталь, выглядели они так, словно ожидали начала побоища. Конечно, к этому они готовы всегда, напомнил себе Архонт. Как бешеные псы, они могли в мгновение ока оскалить клыки и выпустить когти. Павсаний стоял рядом с Тисамином, и оба наблюдали за Аристидом так, будто пытались заглянуть ему в голову. Усилившаяся качка нисколько их не беспокоила. Прорицатель похрустывал костяшками пальцев и ни взглядом, ни позой не напоминал человека, обычно мягкого и доброжелательного. Павсаний стоял, сложив на груди крепкие, с могучими предплечьями руки. Глаза его горели яростью, подогреваемой подозрением в предательстве. В нескольких шагах от себя Арестит увидел Кимона, явно настороженного. Архонт хотел встать рядом с соотечественником, но в последний момент сдержался. Это могло быть воспринято как признак вины. «Зачем меня вызвали?» — спросил Арестит. «Есть вести из Греции!» Копируя повсание, он поднял одну бровь и заставил себя расслабиться в свое время ему приходилось сталкиваться в дебатах с такими людьми как фемистокол так что повсаний вряд ли мог заманить его в ловушку пленники сбежали с типично спартанской прямотой ответил повсаний другого арестит и не ожидал ты позволил им уйти изумленно спросил он ничего подобного я не делал отрезал повсаний к удивлению арестида говоря это спартанец взглянул на своих капитанов Все они были его соотечественниками, но, возможно, он не вполне доверял им. На это арестит и надеялся, и от этого многое зависело. «Ты здесь командуешь, Павсаний. Но скажу так, если решил освободить персов, то было бы неплохо сначала это обсудить. Я, как уже говорил раньше, попросил бы выкуп». Павсаний побагровел от гнева. Аристид же постарался не выказывать страха, который стягивал все внутри в тугой узел. Каждый, кто дразнит бешеную собаку, заслуживает того, чтобы его укусили. Но на самом деле он обращался не к Повсанию. Полагая, что звание и авторитет спасут его, он говорил с расчетом на других присутствующих спартанцев, три иерархов, которые могли бы усомниться в своем командующем. «Артабас был моим пленником», — продолжил Аристит, как будто это только что пришло ему в голову. «Хочешь сказать, он тоже сбежал?» «Они все исчезли» процедил сквозь зубы повсаний арестит мог бы поклясться, что услышал настоящее рычание и почувствовал, как сжался мочевой пузырь. Такого он не испытывал уже давно, с далекого утра при платеях когда персидское войско двинулось на его позиции. Поступать так со спартанцем, который одержал победу в тот день, было жестоко, но на карту было поставлено слишком многое. «Понятно. Да, неприятно слышать». «Хочешь сказать, что ничего об этом не знаешь?» — повысил голос Павсаний. Аристит покачал головой. «Я с самого начала ясно изложил свою точку зрения. Родственник великого царя стоит целого состояния или... не знаю. Известно, что царь Ксеркс обещал целые города тем, кто ему угодит. Даже с Атрапией». Аристит заметил, как два спартанских триерарха быстро переглянулись. Зерна подозрения начали прорастать. «Должен сказать, Повсаний, я разочарован!» — укоризненно покачал он головой. «Вы согласитесь, чтобы ваши корабли обыскали?» — угрюмо спросил Повсаний. «Чтобы убедиться, что они не прячутся на одном из них. Обыскать мои корабли со стороны союзника — это оскорбление на варх Повсаний. Я в своих капитанах не сомневаюсь». Всем своим видом Арестит изображал оскорбленное достоинство. «По-моему, ты здесь командуешь», — напомнил он. «Персы были твоими пленниками, а не моими. Если спартанцам наплевать на выкуп, то, может быть, им позволили сбежать в обмен на какую-то другую услугу. Персы давали щедрые обещания им трудно не поддаться. Есть ли среди нас по-настоящему неподкупные? Может быть, ты...» Опасность была велика, однако Арестит ткнул пальцем в воздух. Он знал, что вряд ли кто-нибудь разговаривал с Повсанием подобным образом. Спартанец одержал победу при Платеях, но его нужно было уничтожить. «Если тебе мало моей клятвы», — продолжил Арестит, — «я позволю тебе обыскать каждый корабль, хотя это позорит нас обоих, а потом пошлю своих людей обыскать твои. А почему бы и нет, если мы не можем доверять друг другу?» «Арестит, пожалуйста, успокойся!» Это были первые слова, произнесенные Кимоном после того, как они прибыли сюда. «С чего бы мне успокаиваться?» — с негодованием отмахнулся Арестит. «Я принял твое верховенство, Павсаний! В платеях когда надежды уже не оставалось!» Вспоминать тот день было кощунством, но он заставил себя продолжить. «Я относился к тебе с уважением, к тебе, к твоему положению на флоте, и теперь ты обвиняешь меня?» «Требуешь права обыскивать мои корабли?» «Ты позоришь нас обоих!» «Я просил выкуп за этих пленников. Ты же требовал, чтобы их казнили. По крайней мере, так ты говорил. И вот они убежали. Никаких выкупов. А чем платить моим гребцам?» «Что бы ни случилось, ответственность лежит на тебе, не на мне!» Он повернулся и жестом указал на лодку, ожидавшую его на некотором удалении от корабля. «Посылай своих людей, Павсаний!» Обыщи трюмы твоих союзников и покажи всем, что ты никому из нас не доверяешь. Хотелось бы знать, не пыль ли это в воздухе, чтобы я ничего не увидел. И все же повторю, ответственность лежит на тебе». Старик спустился в лодку под пристальным взглядом спартанца. Павсани не доверял ни Аристиду, в частности, ни Афининам вообще. В конце концов, они и раньше вынуждали Спарту вступать в войну с помощью лжи и угроз. Он презирал их всех». Следом за афинским архонтом ушел Кимон. Ушел, не говоря ни слова, и сжимая кулаки, с таким видом, будто это с ними поступили несправедливо и оскорбили недоверием. Один за другим, испросив разрешения, ушли и остальные капитаны. На борту остались Павсани с Тисамином и шесть спартанских триерархов. Прорицатель с беспокойным видом задумчиво потирал подбородок. Павсани молча размышлял. Аристид повернул все против него. Повсаний созвал верхушку флота, чтобы выяснить, кто из них предал. Но старик каким-то образом посеял сомнения в отношении его самого. Наварх заметил, как переглянулись начальники спартанцы Теперь его одолевали дурные предчувствия. «Афиняне хотели получить золото от персов!» — подал голос один из спартанцев. «Если они стоят за этим, пленников спрятали либо на острове, либо на одном из их кораблей. Может, стоит поискать их?» Павсани одобрительно кивнул. Еще два капитана молча поддержали предложение, но третий отвернулся, избегая встречаться с ним взглядом. Павсани с усилием сглотнул. Эфоры Спарты хотели отослать его подальше. Молодой царь, сын Леонида, высказал свои намерения вполне ясно и определенно. Сейчас Павсани был слабее, чем когда-либо. Он покачал головой. Поверят ли Эфоры, что его можно подкупить? К сожалению, ответ он знал. Они поверят чему угодно, если это поможет уничтожить его. Солнце еще только вставало. Павсаний понимал, что у него есть день, чтобы найти пленников. Найти и доказать, что все случившееся — интрига Афинин. Да, это испортит его отношения со всеми участниками Симахии. Возможно, именно в этом с самого начала и состоял их план. Он стиснул зубы. Выбора не осталось. «Обыщите остров!» — приказал Павсаний. «И корабли!»